Фейт и Карл сидели на скамье вдвоем. Джерри ушел на галерею к приятелю, а Уну позвали к себе Нэн и Ди. Дети мистера Мередита часто рассаживались по всей церкви таким образом, и многие прихожане находили это весьма неприличным. В частности, галерея, где собирались безответственные подростки — А было доподлинно известно, что они шепчутся там и имелись кое-какие основания подозревать, что они жуют табак во время службы. Была неподходящим местом для сына священника, но Джерри терпеть не мог отведённую Мэриди там скамью почти возле самой кафедры, где они оказывались под пристальным наблюдением старосты Клоу и его семейства, сидевших у них за спиной. Он обычно пересаживался куда-нибудь всякий раз, когда появлялась такая возможность. Карл был поглощён наблюдениями за пауком, плетущим на окне паутину, и не обратил внимания на голые ноги Фейт. И отец, с которым она возвращалась домой после церкви, тоже ничего не заметил. Фейт успела надеть так ненавидимые ею полосатые чулки ещё прежде, чем домой вернулись Джерри и Уна. Так что довольно долго никто из обитателей дома священника не знал о том, что она ходила в церковь с голыми ногами. Но никто, кроме них, в глене Святой Марии не остался в неведении относительно её ужасной выходки. Те немногие, кто не видел, скоро услышали. Прихожане не говорили ни о чём другом на пути домой из церкви. Вдова Алекса Дэвиса заявила, что именно этого она ожидала, и что скоро кто-нибудь из детей священника явится в церковь ноги шом. Глава Аддамского благотворительного общества приняла решение поднять этот вопрос на следующем заседании и предложить обществу отправиться в полном составе к мистеру Мерриджету, чтобы выразить протест. Мисс Карнелия сказала: Что она сдаётся и впредь не собирается беспокоиться о детях священника, поскольку это бесполезно. Даже жена доктора Блайта была немного шокирована, хотя относила прошедшее исключительно на счёт забывчивости Фейт. Сьюзен не могла немедленно начать вязать чулки для Фейт, так как было воскресенье, но начала новую пару на следующее утро. Пока все в Инглсайде ещё спали. Мне совершенно ясно, что это всё вина старой Марты. Миссис Доктор Шедорагая сказала она Ане: "Я полагаю, что у бедного ребёнка нет приличных чулок. Вероятно, все её чулки были в дырках, как это обычно бывает. Вы же знаете, И я думаю, миссис докторша дорогая, что лучше бы дамы из благотворительного общества связали этим детям чулки, чем ссорятся из-за нового ковра, который они хотят положить на возвышении у церковной кафедры. Я не состою в благотворительном обществе, но свяжу фейт две пары чулок из хорошей чёрной пряжи, так быстро, как только смогут работать мои пальцы, и в этом вы можете быть уверены. Никогда не забуду, какие чувства я испытала, миссис Доктор Шедорагая, когда увидела, как ребёнок священника идёт по проходу нашей церкви без чулок. Я просто не знала, куда глаза девать. И к тому же в церкви вчера было полно методистов. Стонала мисс Карнели, которая пришла в Глен за покупками и заглянула в Энглсайт, чтобы обсудить последние события. Не знаю, как это получается, но почти уверена, что эти дети всегда делают что-нибудь особенно ужасное именно тогда, когда наша церковь битком набита методистами. И я думала, у жены диакона Хазарда глаза выскочат из орбит. Выходя из церкви, она сказала: "Это было неприличное зрелище. Мне жаль пресвитериан, и нам приходится выслушивать это и терпеть". А что тут скажешь? Я нашла бы, что ей сказать, миссис докторша дорогая, если бы я слышала её слова, заявила Сьюзен мрачно. Я сказала бы, что, во-первых, чистые голые ноги, по-моему, не более неприличны, чем дырявые чулки. А во-вторых, у пресвитериан нет ощущения, будто они очень нуждаются в жалости методистов, ведь пресвитерианский священник умеет проповедовать, а методистский нет. Я сумела бы осадить жену диакона Хазарда, миссис докторша дорогая, и в этом вы можете быть уверены. Уж лучше бы мистер Мэрридит не проповедовал так хорошо, а лучше заботился о своих детях, возразила мисс Карнелия. Он мог бы, по крайней мере, взглянуть на них, прежде чем они отправятся в церковь, и подумать, вполне ли прилично они одеты. Я устала находить оправдание для него, поверьте мне. Тем временем в долине Радуг Фейд испытывала ужасные душевные муки. Там появилась Мэри Ванс, как всегда настроенная на то, чтобы осуждать и поучать. Она дала понять Фейт, что ты навеки опозорила себя и своего отца, и что она, Мэри Ванс, прерывает с ней окончательно. Все говорили о случившемся, и все были едины во мнении. Я просто чувствую, что не могу с тобой больше дружить, заключила она. А мы будем с ней дружить, воскликнула Нэн Блайт. Нэн в глубине души тоже находила поступок Фейд совершенно ужасным, но не считала возможным позволить Мэри Ванс вести себя так высокомерно. А вы, мисс Ванс, если не хотите, можете больше не приходить в долину Радук. Нэн и Джи обняли Фейд за плечи и с вызовом посмотрели на Мэри. Та неожиданно дрогнула и, присев на пенёк, заплакала. Дело не в том, что я не хочу с ней дружить, всхлипывала она. Но если я буду с ней по-прежнему водиться, люди будут говорить, что это я подбиваю её на проделке. Некоторые уже так говорят. Сущая правда. Я не могу допустить, чтобы обо мне такое говорили, особенно теперь, когда я живу в приличном доме и стараюсь быть настоящей леди. И я никогда, даже в самое тяжелое время в моей жизни, не ходила с голыми ногами в церковь. Мне и в голову бы такое никогда не пришло. Но эта противная Китти Дэвис говорит, что Фейт стала совсем другой девочкой с тех пор, как я пожила в доме священника. Она говорит, что Корнелия Эллиот еще проклянет тот день, когда взяла меня в свой дом. А это скажу я вам. «Ужасно меня обижает. Но больше всего я беспокоюсь о мистере Мэри Дитти». «Я думаю, о нем ты можешь не беспокоиться», — презрительно заметила Ди. «Вряд ли это необходимо. Ну же, Фейд, дорогая, перестань плакать и расскажи нам, почему ты это сделала». Плачущая Фейд объяснила, как было дело. Нэн и Ди посочувствовали ей, И даже Мэри Ванс согласилась, что Фейт попала в трудное положение.